Глава пятая. Не ошибка. Сигма-агент Джерри Клифф. Неделя пролетела незаметно. Экологи, наконец, согласовали все документы и сошлись на мнении, что крылатых оленей следует ввести на северо-восток, так как там меньше мошкары и больше пищи для парнокопытных. Еду и медикаменты подвезли сразу две шлюпки. Братья Реноско и другие недовольные покинули Зарину, а на их место прилетели новые кадеты, в том числе и лейтенант Дик Райман. Он привез с собой кое-какое растение с родной планеты, которое удивительным образом помогло сразу всем покосанным мошкарой ларкам. Если укусы комаров теперь и случались, они больше не вызывали у этой расы такой сильной аллергии. Впервые за всю операцию на зарине Совет Адмиралов быстро и четко ответил на мои запросы. Они даже корявую карту верхнего слоя почвы Наспех составленную кадетами приняли практически сразу. Однако от нервного напряжения, что с каждым днём разливалось словно чёрная нефть, я не знала, куда себя деть. Жидкая маслянистая плёнка беспокойства балакивала лёгкие, мешая дышать, ощутимой коркой покрывала кожу, вызывая беспокойный зуд. Дарен не связывался со мной уже трое суток. Последний раз коротко сообщив, что решает дела с аппаратом управления Цварка. Тайлер тоже буркнул что-то невнятное и поспешил отключиться, сославшись на то, что находится в планетарном учреждении и звонки здесь запрещены. Адьютант Клейф, адъютант Клейф, сквозь завесу мыслей об адмирале пробился голос Олейра. Я подняла рассеянный взгляд на Ларка. Он и лейтенант Райман стояли рядом, у каждого в руках была целая стопка аккумуляторов. Я отметила про себя, что ещё недавно эти двое, будучи лидерами разных компаний, сильно недолюбливали друг друга, а сейчас вполне неплохо общались. Когда только успели сдружиться? Почему я этого не заметила? "Куда относить их?" с нетерпением повторила Лейра, вопросительно глядя на меня. Я на них кратерилась. "От чего эти аккумуляторы, разряжены или заряжены? Наверное, всё-таки пустые", раскадец спрашивает. Они перезаряжаемые, уточнила, нахмурившись. Оба светловолосых ларка многозначительно переглянулись между собой. Я прекрасно знала такие взгляды, и это мне не понравилось. Парой агенты могли сообщить друг другу массу информации просто правильно посмотрев. Вот и сейчас мне не пришлось по душе, как молча и согласованно повели себя кадеты, словно знали что-то, что ничего не знала я. Кадет Халариш еле заметно кивнул Дику, отступая назад и забирая его груз. Лейтенант же поджидал, когда Алира отойдет на значительное расстояние и подошел ко мне так близко, что я уже хотела возмутиться. Однако вместо каких-либо неприличных намеков или телодвижений, которые вполне могли последовать, после нашей встречи на мероприятии в Академии Дик очень тихо сказал «Адъютант Клиф, поезжайте». Простите, что? Я сбилась с толку. Летенант запрокинул голову, прикрыл веки и выдохнул. Поезжайте. Я, как младший офицер, теперь имею право временно присмотреть за лагерем. Вот-вот должен подойти корабль с первыми проверяющими. Я осмотрел состав экипажа, там и вовсе есть Шаутбенах, Нэричи и командир Вильсон, а значит, всё в порядке. Вы ничего не нарушаете, тем более первоначальные задания на Зарине. Насколько мне известно, уже перевыполнено. Я медленно кивнула, с подозрением смотря на Дика. Ашу, устры, он оказывается малый, и в документацию лес и каким-то образом узнал чины пребывающих офицеров. А что вы взяли лейтенанта Драймон, что я должна куда-то ехать? Лететь, предположу, что на Цварк. Кивнул головой собеседник, хотя вам виднее, куда именно следует лететь. Слова лейтенанта изумили. Откуда он знает? Сомнительно, чтобы адмирал что-либо рассказывал кадетам, да и свидетелей нашего ночного свидания точно не было, а моя каюта на молниеносном звукоизолирована. «А-а-а!» — протянула, раздумывая, как сформулировать вопрос, но юноша вновь меня удивил, поняв без слов. «Запах, адъютант! Вы стали пахнуть по-другому!» «Ох! А я-то наивно думала, что...» «Душе хватит!» Как ни старалась выглядеть невозмутимо, щеки все равно ощутимо потеплели. Это почувствовали только вы или кто-то еще? Постаралась задать вопрос как можно более нейтральным тоном. Душе проклиная чувствительное обоняние ларков. Если среди кадетов проплыл слух о том, что адмирал Нуаре спит со своим адъютантом, Это может резко негативно сказаться на его репутации среди сослуживцев. Как сигма-агент, я не могу допустить этого, посматривала, массировала виски руками. Неужели у меня вновь проблемы, которые нужно улаживать как можно быстрее? Я, кадет Калариш и двое моих друзей, не беспокойтесь за членов своей стаи, я ручаюсь, Алера дал слово, что никому ничего не скажет. Ответ Дика Райма частично успокоил. По крайней мере, воспитательную беседу придётся проводить далеко не со всеми. Адмирал Нуарэ, достойнейший из офицеров космофлота, тем временем произнёс Дикне в дик подозриваемых мыслях: "Ему можно разве что только позавидовать. Возьмите шлюпку Джерри, на которой мы прибыли, а затем можете пересесть на уже знакомого вам ястреба, что летает рядом со второй луной. Я оставил его там на всякий случай. На нём точно будет быстрее". Кажется, и сегодня день потрясений. Всё ещё завороженно глядя, вертикальный израчки Ларка я кивнула и жестом указала на отошедшего вдаль Лолеро. Если я покину Зариду, здесь точно будет порядок. Дик проследил за моим взглядом и усмехнулся. Всё будет хорошо, Джерри. Просто летите, ни о чём не думайте. А нам с кадетом Олейро больше нечего делить. Пожалуй, это было последним, что меня здесь удерживало. Я моментально объявила всеобщий сбор и сообщила, что временно старшим по лагерю назначается лейтенант Райман. Кадеты удивились, как-то даже расстроились, а кто-то наоборот обрадовался, решив, что в ближайшие дни можно будет валять дурака. Поэтому следующее распоряжение привести лагерь в порядок и произвести переучёт приготовленных к транспортировке оленей до приезда проверяющих вызвало всеобщее нытьё. С честной совестью я покинула атмосферу в Зарины и пересела на ястреба. Сигма-агент Джерри Клифф Прошло несколько дней. Лейтенант Дик Раймон коротко доложил, что проверяющие остались полностью довольно выполненными работами на Зарине. Они удивились, не обнаружив в лагере ни адмирала Нуаре, ни его адъетанта, но так как придраться было не к чему, лишь пожужжали, что так... Дела не делаются, и в следующий раз такие вещи необходимо согласовать с руководством. Я искренне поблагодарила Дик и попросила выслать официальный протокол встречи и акт приема задания. С одной стороны, с учетом того, что сейчас первичное освоение Зарины внутренние дела Космофлота, эти документы далеко не самые важные. С другой стороны, я прикинула, что если все-таки информация о наших с адмиралом отношениях просочится в широкие массы, То эти документы будут не лишними. В основном отделе нас обучали, а сам управление общественным мнением, как на любые компрометирующие записи и снимки следует заранее готовить компромат, так и на любую возможную утечку информации, пророчащую репутацию клиента, необходимо подготовить более крупную рыбу. Наверняка в жёлтый прессе рано или поздно появится новость обо мне и адмирале Нуаре, выставленная не в лучшем свете. Все тут же подхватят и начнут её тщательно мусолить. Если помножить на состояние Нуары и количество отвергнутых им женщин, так или иначе, пытавшихся занять положение в космофлоте через постель, я уверена, что грязи в новостях будет очень много. По опыту знаю, что обязательно найдётся какая-нибудь мразь, которая с удовольствием перевернёт и приукрасит всё, что касается адмирала Нуары, лишь бы засветиться в прессе. Вот если в этот момент грамотно светить информацию о том, что во время отношений со своим адъютантом адмирал подготовил Зарину для будущего курорта, интерес к его личной жизни резко отойдёт на задний план. Все знают, сколько денег приносит Федерации Занен, а Зарина уже сейчас обещает быть даже красивее и лучше самого популярного морского курорта. Это и многое другое крутилось у меня в голове. Я на автомате отдавала приказы Связывалась с секретарями адмиралов, мастерски уходила от неудобных вопросов, перепроверяла отчёты дико через инфосеть. Даррен позвонил как раз тогда, когда я на предельных скоростях истребителя пролетела приблизительно половину пути до Цварга. Его голос звучал устало, и так как адмирал сам связался со мной лишь по аудиоканалу, я не посчитала нужным включить видео со своей стороны. Джерри, привет, ты ещё не спишь? Я не разбудил тебя. Перед ответом я зачем-то бросила взгляд на коммуникатор, на котором отражалось время на зарене, поздний вечер, но ещё не ночь. Не сплю. Несколько секунд в эфире стояло молчание, лишь тихое дыхание в наушнике говорило о том, что собеседник не закончил вызов, а точно так же молча сидит на той стороне. Дарья явно собирался мне что-то сказать, и по его голосу я уже поняла, что именно он мне сообщит. Тем не менее я не стала задавать вопросов, а просто дала мужчине время собраться с мыслями. Наконец послышался тяжёлый вздох. Клиника провела вторичный генетический тест. Выяснилось, что Леар действительно не мой сын. Я ожидала этой фразы, но никак не могла в неё поверить. Странное сосущее чувство окутало и придавило меня с головой, словно тяжёлое одеяло. В иллюминаторе тускло светили далёкие звёзды, но из-за большого расстояния казалось, что картинка замерла, время остановилось, навалилась сонная апатия. Но как всё-таки смогла выдохнуть, продолжая пялиться в иллюминатор. Наверное, надо было бы добавить как такое возможно или как. А кто же тогда отец Тайлер? Если не ты. Но слова застряли в горле. За нескольких миллионов километров я чувствовала состояние Дарена и понимала, как ему сейчас тяжело и как сильно он растерян. Помнишь, я рассказывала тебе про своего дальнего родственника Сириля Нуаре? Я кивнула, забыв, что адмирал меня не видит. Но Дарен будто почувствовал, и вок продолжил. В планетарной лаборатории перепутали материалы. Биологический отец Стайлера, мой троюродный дядя, а сам Лер приходится мне «Да <смех> к шварху, какой водой на киселе? Я в этом не разбираюсь». «Материалы?» – переспросила обескураженно. Голова шла кругом от обрушившихся новостей. На момент запланированной беременности Мишель, у нее уже были расписаны гастроли на несколько месяцев вперед. Она не хотела прерывать их, а меня не отпускали в увольнение больше, чем на три недели. Мишель привыкла, все... Держать под контролем она не хотела полагаться на авось, а потому потребовала от меня сдать материал. То есть это было искусственное благотворение? Точнила на всякий случай. У меня в голове не укладывалось, как Мишель вообще могла продинамить такого роскошного мужчину. Вселенная, как? Да если бы у меня была возможность хотя бы три недели быть с Дарреном, я бы ни на что ее не променяла. Да, Джерри, я понимаю, я сам виноват, но... Мишель настаивала, к тому же она известная певица. Аппарат управления Цваргом был на ее стороне. Мне пришлось согласиться, хотя изначально я не мог предположить, что все так сложится. Когда мы подаем анкеты в планетарную лабораторию, то, как правило, речь идет о поиске супруга или супруги. После рождения Тайлера она заявила, что и вовсе не хочет оформлять наши отношения официально. Конечно, я мог настоять, но... Но к этому моменту узнал, что она тайно сошлась... со своим фитнес-тренером. Я вновь пошёл у неё на поводу и согласился на все её условия. Купил дом на Цварге, присылал алименты на сына, приезжал, тогда когда давал ей увольнительную. В честь Мишель хочу сказать, что она всякий раз пособствовала нашим слерам, встречам и старательно прятала всех своих временных любовников. Я совершенно не знала, что сказать. Я всё ещё никак не могла понять Сваргиню как и не ставшей официальной женой адмирала Нуаре. Ладно, допустим, как мать-одиночка она стала более популярной, чем как бы если бы превратилась в обычную замужнюю цваргиню. Это было продуманным и взвешенным решением восходящей голос звезды. Но пренебрегать таким мужчиной, как Даррен ради фитнес-тренера и многочисленных любовников, чего ей не хватало? Почему она так поступила? Ведь смогла же создать счастливую семью, пускай и не зарегистрировано официально. Дар. Я даже не знаю, как прокомментировать ситуацию. Я не могу себе представить, каково тебе было понимать, что женщина, согласившаяся от тебя забеременеть, спит с другими мужчинами, пробормотала потрясённо в микрофон. Ответом был лёгкий смешок. Мишель всегда была опатка на славу и лесть у неё. Много лет толпы фанатов, личный тренер, агент и стилист. которые ее постоянно восхищаются, восхваляют, голос, внешность находятся круглые сутки при ней, готовые среди ночи полететь в соседнюю систему за деликатесом, если она попросит. Мы с самого начала оба прекрасно понимали, что я не в состоянии ей дать того, чего она хочет. Возможно, это не проговаривалось слух, но я всегда знал это на уровне интуиции. В любом случае, я не виню ее ни в чем, я считаю, что это была моя ошибка». Медленно выдохнула, даже не сомневалась, что и в таких сложных отношениях, где, по сути, женщина диктовала ему свою волю, а аппарат управления планетой всячески ее поддерживал, Даррен взял весь груз ответственности на себя. «Как воспринял это Тайлер?» спросила через еще одну томительную минуту молчания. На этот раз в голосе Даррена мне послышался намек на теплую улыбку. «Этот Абултуз, — заявил аппарат управления планетой, — Что знать ничего не знает, считает меня своим отцом, и Тайлер Нуаре, значит, лучше, чем Тайлер Делане. Я усмехнулась, вполне в духе Леры. Выходит, Тайлер не собирается отказываться от отца, и результаты генетического теста на её мнение об адмирале никак не повлияли. В том, что сам Дар любит Леру как своего родного сына, я не сомневалась. Вот только голос мужчины звучал бесконечно устало, и это мне совершенно не понравилось. «И что теперь будет?» Спросила тихо, чувствуя, что есть что-то еще, о чем я не знаю. Послышался еще один вздох. «Джерри, послушай. Что бы я сейчас не сказал, это не имеет к тебе никакого отношения. Это мои проблемы, с которыми я постараюсь разобраться как можно в более короткий срок и вернуться на Зарину. Наверное, надо было бы больше времени проводить там с тобой, а не мотаться по космосу и решать вопросы кейтерцев. Впрочем... Теперь это уже не важно. Я почувствовала, как плохое предчувствие запустило свои тонкие паучьи лапки в грудь и старательно стала видеть паутину сомнения. «Дар, скажи уже!» Аппарат управления планеты предписал мне жениться на Цваргине в максимально короткий срок. Мне уже больше двухсот лет, но при этом я являюсь героем Цварга. Я оглохла от услышанного. Дарн продолжал что-то говорить ровно спокойным голосом, но сердце в груди билось а ребра с яростным образом таким грохотом, что заглушало слова адмирала. Собственный ребёнок, раз произошла такая ошибка. Да, да я всё понимаю, произнесла заплетающимся языком. Джерри, это всего лишь недоразумение, я уверен, что смогу решить эту проблему, слышишь? В голосе Дарна послышалось напряжение. Да, конечно. Тебе всего лишь надо жениться на молодой Циргине и завести собственного ребёнка. Хорошо, Дар. Хорошо, Дар помолчал, а затем перевёл тему. Как у вас там дела на Зарине? Не знаю, почему, но я не смогла сказать, что уже покинула атмосферу планеты. Идиосвязь не была подключена. Дар не видел, где я, а я руст и пересказал отчёт лейтенанта Раймона. Адмирал поблагодарил меня за всё, пожелал успехов и пообещал, что как только разберётся с проблемами, тут же прилетит обратно. Мы попрощались. Следующий день прошёл для меня как в тумане. Ястреп уверенно летел по заданным координатам с Турнуцварга, но уже не на полной мощности. Я выключил часть позитарного реактора и снизил скорость. Мне требовалось время, чтобы всё тщательно уложить в голове. Я думала о том, что в целом рассад с царгом слишком малочисленна и предписание оборота управления можно нам понять. О том, что адмирал Нуаре заслуживает того, чтобы у него была любящая женщина, которая подарит ему ребёнка. В принципе, ко всему этому я была морально готова ещё тогда, когда Элизабет впервые заговорила о моём будущем, если я останусь сигма-агентом адмиралом Нуаре. Шварц, я же действительно была готова стать пожизненной тенью Дарина. Так почему же так больно? Словно на меня набросилась стая диких пчёл и беспощадно продолжает жалить. Как назло, собственные мысли и эмоции не хотели выстраиваться в ровный ряд. Меня штормило, было до глубины души обидно, несмотря на пожизненный договор с особым отделом. Ещё неделя назад я чувствовала себя самым счастливым человеком в Федерации Объединённых миров, а сейчас ощущала себя потерянной, одна в глубоком космосе, не знаю, куда лететь и что делать. Лишь далёкие звёзды издевательски мерцают в иллюминаторе, словно говоря: неважно, куда ты направишься и что решишь делать. Ты всего лишь маленькая тоножка, которая не имеет права на собственное мнение. Ты вообще никто. казалось бы, за столько лет проживания на безимённом я должна была привыкнуть к космосу, но сейчас в тихом вое работающего двигателя я особенно чётко почувствовала одиночество. В голову пришла совершенно глупая мысль: а если я исчезну, заметит ли это хоть кто-нибудь? Зачистка побережья на Зарении под строительство курортной зоны фактически завершена. Удары на личных делах по горло нацварги. А судья дел продал меня сразу на 10 лет. Может, стоит попытаться исчезнуть, просто раствориться в космосе. Словно почувствовав моё настроение, на наботы в голове предупреждающий нагрелись, я впрыгнула. Понятно, я связана контрактом с Морой, обязана его отработать и вернуть деньги, которые невозможно заработать даже за всю жизнь. Так прошёл ещё один день. А затем На коммуникатор вновь пришёл вызов. Я втрепенула и решительно нажала кнопку приёма, когда на дисплее отобразилось имя Тайлера. "Джерри, привет", хмуро произнёс Лер. В отличие от адмирала Нуаре, ему гораздо хуже давалось умение владеть эмоциями. "Ты где?" На этот раз вызов был совмещён с видеоканалом, и взору собеседника открылась небольшая кабина ястреба. Я с удивлением рассмотрела, как Гуляют желваки по щекам цварга. Лер на что-то сердился. — А это важно? — Я работаю, — соврала, не задумываясь. Тайлер свел густые темные в один-в-один, один, как удары на брови на переносице. — Важно, шварг меня сожрит, Джерри. Это жуть, как важно. Ты должна сейчас быть на цварге, рядом с моим отцом. Почему — Почему? С момента общения с адмиралом на меня навалилась такая апатия, что со стороны я, наверное, выглядела совершенно безэмоциональной амебой. Из-за наноботов от меня и раньше-то не исходили бы это колебание. А сейчас, окажись, какой-либо цварк рядом уверенно, он принял бы меня за качественно выполненного биоандроида». «Как почему?» – буквально закричал на меня Тайлер. «Джерри, тут такое творится, эти чиновники вообще с ума посходили!» пихряки вонючие, чтобы у них все рога поломались и хвосты отпали, да чтобы их мозги на топливо для синхрофазотрона пустили, и то толку будет больше. Лер, давай ближе к делу, — прервала витеватую ругань молодого цварга. Что случилось? Почему ты мне звонишь? Что случилось? Что случилось? — взвыла голограмма и схватила себя за волосы. Ты представляешь, эти рогатые пихряки решили насильно, «облагодетельствовать по его отца за то, что он столько раз спасал их хвостатые задницы и подогнал ему жену?» «Я прикрыла веки. Да, я в курсе, это все?» «Как все?» — возмутился Тайлю. «Джерри, ты в курсе, что Даррен, несмотря на то, что является адмиралом космического флота, в первую очередь гражданин Цварга, и во всем, что касается нашей расы, он должен подчиняться аппарату управления планетой?» Эти гореломы тупоголовые возомнили себя высшей инстанцией и считают, что могут диктовать условия, кому как жить. Я тяжело выдохнула, распахнула ресницы и посмотрела в глаза голограммы. Тайлер, давай на частоту. Апарат управления планетой это и есть высший законодательный орган на каждой из планет, входящих в состав Федерации. Разве что Ларки по-другому. Там это называется собранием вождей кланов. Но суть-то-то не меняется, ведь так? Так, процедил Лер, но они всё равно слишком много о себе возомнили. Что много-то? я всплеснула руками. Лер, сварги и так на грани вымирания. Посмотри на численность населения и на процент рождения детей в семьях. Ваша планета находится на пороге катастрофы. Как до сих пор ты не возмущался тому, что ваши мужчины отправляют свои анкеты в медицинскую лабораторию? Она проверяет Swargot на совместимости и выдаёт девушкам только анкеты тех мужчин, от которых у них самая высокая вероятность завести детей. Тебя же это не смущало до сих пор? Скажешь ты сам, ещё не отправил такую анкету? Анкету отправил, подтвердил Тайлер. Но там другое. В чём же другое? В том, что обычно девушки годами выбирают будущего супруга, а твоему отцу сразу же подобрали жену. С ней-то что не так? Она кривая, косая у родина. Да всё с ней так, огрызнулся Тайлер. Это Кенди Слоло. Ну, ты вот произвечала это имя. По крайней мере, теперь я спокойно. Пару удары на действительно достойные. Да и если вспомнить, как девушка смотрела на адмирала, я уверена, что в отличие от Мишель, она сделает его счастливым. Чтобы не выдать своих эмоций, я продолжила крайне ровным тоном: Замечательная девушка из хорошей семьи с отличной репутацией. Насколько мне известно, у неё превосходное здоровье и наверняка неплохая совместимость с твоим отцом. В противном случае аппарат управления Цварга мне врачил бы её в жёны адмиралу Наре. Уверен, что пройдёт совсем немного времени, и у тебя появится братик или сестрёнка Тайлер. В чём проблема? В эфире повисла пауза. Очень долгая, гнетущая, неприятная пауза. Лер сощурил глаза и посмотрел на меня крайне внимательно, пытаясь прочесть по моему лицу что-то одному ему известное. Проблема в том, Джерри, что Лолу не ты. Я не хотел бы, чтобы рядом с моим отцом был кто-то другой. Наконец, очень медленно, явно взвешивая каждое слово, произнес Тайлер. Я вздохнула, не зная, что и сказать. Цварк. интерпретировал моё молчание по-своему. Джерри, сама по суди, если у тебя и у адмирала Нуаре будут дети, то они по расе пойдут в отца, так как человеческие гены слабее. Это общеизвестный факт. Ты как и Дьютан всегда рядом с дарованным. Стоп, стоп, стоп, стоп. Замахала руками. Какие дети, Тайлер? Ты забываешь? Я всего лишь сигма-агент твоего отца. С чего ты вообще взял? что между мной и Дарреном что-то есть. «Даже если ничего нет, это неважно», упрямо продолжал гнуть свою линию Тайлер. «Кроме узкого круга никто не в курсе, что ты сигма-агент. Для всех ты просто адъютант, а значит, для этих чиновников из аппарата управления планетой романтические отношения между вами более чем возможны. Тебе просто необходимо прилететь на Цварг, явиться по дочи». рогатых пикряков и заявить, что у тебя многолетние глубокие чувства к моему отцу. Возможно, этого уже хватит, чтобы притормозить нелепую историю с Кенди Слолу. Тайлер, очнись, да у меня даже бы это колебаний нет. Я никогда не смогу войти в ближний круг Дарена. Неужели ты не желаешь ему счастья? Отлично, что нет эмоций, подхватир Лер, не слушая меня дальше. Значит, ни один чиновник из аппарата Не подкопается к этой истории. Все будет выглядеть очень и очень натурально. Ты даже можешь соврать, что у тебя была интимная близость. И, возможно, ты беременна. Я уверяю, это сыграет немаловажную роль. Ах, вот насчет близости даже врать не придется. С тихим отчаянием подумала про себя. Тайлер продолжал что-то вдохновленно выдумывать. А я чувствовала себя так, будто он вонзил в грудь тупой кинжал И теперь медленно его проворачивает. Лер, я не могу быть беременной от твоего отца. Ой, ты да какая разница? Лер, ты не понял, я не хочу иметь детей, Риска застучала. Не хочешь или не можешь, провокационно спросил Тайлер, вновь прищуриваясь. Я прикусила губу. До крика хотелось рассказать правду, но даже мысль об этом отдавалась раскалённой лавой. Определённо умные молекулы каким-то образом чувствовали моё состояние и настроение. Они защищали себя, запрещая разглашать информацию о секретных разработках особого отдела. Я совершенно ничего не могу сказать Тайлеру. Превозмогая боль, я сглотнула вязкую слюну и произнесла немевшими губами: "Не хочу иметь детей". а тем более от адмирала Нуаре. Я не знаю, что ты себе навоображал, Лер, но ты сильно заблуждаешься насчет наших отношений. Я всего лишь сигмагент твоего отца. Как только срок договора настечет, я вас покину. Что касается Кэндис Лолу, то она хорошая цваргиня. Да есть шанс, и я уверена, она станет замечательной мачекой». Тайлер грязно выругался. Ты понимаешь, что если адмирал Нуаре не подчинится аппарату управления, то они из принципа посадят его в тюрьму. Информация о том, что лаборатория перепутала материал для благотворения и сын адмирала космического флота, приходит с его вовсе не сыдом, уже просочилась прессу. Джерри, отцу просто не оставляют выбора. Так может ему просто стоит подчиниться? Я спросила очень тихо, но Дальер услышал. Его лицо перекосило гримасой злости. И не прощаясь, он прервал связь. Я резко откинулась на спинку кресла, чувствуя, как вдоль позвоночника стекают капли пота. Разговор с напористым tailлером не дался ещё сложнее, чем с Дарыном. При себе я решила, что всё-таки следует поговорить с Даром и обсудить сложившуюся ситуацию, если Кендис ему чем-то не нравится, и он действительно не хочет этого брака. то я сделаю все возможное, чтобы аппарат управления от него отстал. Но если я увижу, что возможный ребенок от сваргини для него много значит, то не буду ему мешать, уйду в тень, как обещала себе раньше. Провела рукой под носом и без удивления обнаружила там кровь. Ястреб. Да, Джерри. Реактор на полную. Рассчитай время прилета на сварг.